Глава 34. Хосмар Хенд выступает на арену. Мрачная ярость Хенда, скорбь гнев Хейгенина, злобное неистовство Редмонда Парди, который без устали рассказывал всем свою печальную историю, мстительная ненависть молодого Макдональда и всех его присных из общечикагской городской –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 Хэнт и Арнил, оба люди-здравомыслящие, согласились с Эдисоном, который всегда пользовался их уважением, и на том дело кончилось. Шрайхард, однако, продолжал трубить им в уши, что Каупервуд укрепляет Чикагское кредитное общество за счет «Лейк-Сити National, добиваясь возможности впредь обходиться без помощи последнего. Эдисон же метит выйти в отставку,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 и решил как следует расквитаться с обидчиком. Встретив Шрайхарта на каком-то деловом совещании, вскоре после рокового открытия, Хенд сказал. «Несколько лет назад, Норман, когда вы предостерегали нас против этого типа Каупервуда, я думал, что в вас говорит зависть к более удачливому дельцу. Недавно под влиянием кое-каких событий я переменил свое мнение».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 и, как всегда немногословный, внимательно посмотрел на Шрайхарта. «Я лично готов действовать», — сказал он, «как только увижу, что тут можно предпринять».